Глава шестая. У всех свои секреты. «Ты так перегрелся на солнце?» — удивился Аврон одновременно с вопросом, пытаясь меня поднять. «Сомневаюсь, что это змеиный яд на тебя до сих пор действует», — задумчиво произнес он. «Наверно, перегрелся. Или на тебя кто-то напал?» «Нет-нет, я тут же попытался вспомнить, было ли нападение вообще». Память отчаянно пыталась подобрать что-нибудь, какой-то образ, но ничего не получалось. Я решил, что это все же солнечный удар. «Крови нет», — Аврон посмотрел на голову. «Похоже, что все нормально». «Давай искать Конральда. раздался мой слабый голос, и я сам ужаснулся тому, что услышал. Точно я не день пролежал под солнцем, а медленно варился в каком-то котле на слабом огне. Таким вялым я уже давно не был. «С момента попадания в этот мир, наверное, вообще ни разу таким не был. Или он уже вернулся в бережок?» «В деревне его нет!» — воскликнул Аврон. «Куда же он пропал?» «Черт!» — я выпрямился на дрожащих ногах. «И что тут происходит? Никто не знает, куда он делся?» «Вообще никто не слышал. Только сказали, что он должен быть где-то рядом. Бродит по округе, вероятно». «Какая уж тут округая. Я забрался черт знает куда! Это уже поля, не прилегающие к деревне территории!» «Ну, да, ты прав. Кстати, у нас дела идут пока неплохо. Ты довез еду?» «Ага!» – кивнул Аврон. А и Торн выкопали хорошую землянку, почти на полтора метра под землю. Еще они успели проложить ее бревнами. Люк тоже сделали». Так что у нас есть теперь отличный холодный погреб, чтобы еда хранилась дольше». «Это здорово», — выдохнул я, хотя не считал это совсем уж отличной новостью. Не мог я никак выйти в ритм. Меня до сих пор мотало, а уж новость про то, что до сутки не было в деревне... Так себе новости. «Может, нам нужно пройти еще немного дальше?» Аврон махнул рукой. «А где телега?» «Где мечта?» — спросил я впервые с момента пробуждения, обернувшись назад. «Ты что, пришел пешком?» «Нет, я ставил это все в бережке». «Ага, ладно. Это меня немного успокоило, но все же недостаточно для того, чтобы без оглядки идти вперед. И никаких идей, где и как искать Конральда». «Да вообще никаких!» — взмахнул руками Аврам. «Давай просто пойдем вперед, может, что-то найдем». «Чтобы найти следопыта, нужен следопыт», — проговорил я. Аврон дал мне воды, которую принес с собой в большом курдюке. После большого глотка стало немного легче. Все же это и правда был именно солнечный или тепловой удар. Но теперь, когда в организме стало гораздо больше воды, даже дышаться стало легче. «Это пока что не выход. Может, пойдем полями?» Э нет». <регулируется> <регулируется> <регулируется> «Не стоит», — ответил я. «Второй укус змеи мне точно будет лишним». «Значит, будем стоять здесь и рассуждать?» Это уже не вариант. Наткнемся на патрули. В прошлый раз мы соки там один такой видели. Но ну, и след на телеге ты тоже находил. Хотя сейчас странно получается. Я целый день пролежал на дороге, но меня никто не видел. Неужели не проходил никто?» «Бережок — это же...» «Отшиб, верно», — закончил я начатую Авроном фразу. Мы все же рискнули пройти чуть дальше. Чуть, как оказалось по итогу, это аж на пару километров севернее. И что самое интересное, мы прошли через те же самые развалины, но на этот раз я смотрел на них со страхом. Слишком много неприятностей случилось там со мной, чтобы я просто так шел мимо. И потому Аврон следил за дорогой и тем, что у нас впереди. А я из опасения, что в руинах покажутся люди, не сводил с них глаз. Жутко было до тех пор, пока руины не пропали из виду. Только потом я с облегчением вздохнул. Савраном путешествовать оказалось легче легкого, проще, чем сокетом. Но лишь потому, что я к Аврону привык больше. Случись какая беда, они оба не смогли бы защититься. Ни себя бы не защитили, ни меня. Я задумался над тем, что если население деревни будет довольно большим, то придется формировать отряды. А как это сделать грамотно? Опять же, нужен спец. А специалистом в этой области был Конральд. Все упиралось в одного старого наемника, который мог все это сделать, потому что обладал и опытом, и навыками. И, ко всему прочему, не отказался бы научить меня. Все это мне требовалось здесь и сейчас. «А отшельник что?» — спросил Яврона. не приходил». Нет, не приходил Да иду до него сам, когда вернемся», — решил я. «Все равно надо будет помочь ему с переездом. У него большой сундук, там наверняка что-то дельное имеется, что поможет нам или самому отшельнику». Аврон ничего отвечать не стал. «Я решил, что разговоры о планах на будущее проще вести самому с собой» потому что другие люди не имеют каких-то глобальных инициатив. Только у меня был общий план, которому я четко следовал. Чуть задумавшись, я шел вперед и двигался до тех пор, пока впереди не показались плотно расположенные друг к другу поля и заборы, ограничивающие зону выпаса скота. Местность становилась все более холмистой, и как раз с одной из относительно высоких точек открылся этот потрясающий вид. Самой деревни видно не было, но почему-то я думал, что это поляны. «Вряд ли Конральд ушел сюда», — неспешно сказал я. «И еще непонятно, почему дороги так опустели. Никого нет, никакого движения. Так, может, беда какая? Слышал же, что смотритель на рынке сказал, ждем войны. Так вот и Конральд мог податься обратно». «Нет, он не хотел этого», — вспомнил я. «Пока ты сидел на дереве, Конральд сказал, что ему уже пора на пенсию. И мы его хотим к себе в защитники. Аврон, он поможет научиться кому-то быть таким же хорошим защитником, как и он. А вообще, я думаю, что нам пора отменять дурацкие правила». «Правила для того и созданы», — начал Аврон, «чтобы ограничивать тех, кто не может их нарушить». Дружище. Я развернул будущего помощника к себе лицом и хорошенько встряхнул его. «Ты хоть понимаешь, что мы, скорее всего, даже просто занимаясь строительством в этих пустошах, тоже что-то нарушаем, и что когда-то нам придется отвечать за это?» Испуганные глаза Аврона говорили о том, что он явно не до конца понимает всю серьезность нашего мероприятия. Но все же он кивнул. «Вот другое дело. А теперь пошли назад!» Мы двинулись в обратный путь и вскоре опять прошли мимо заброшенных строений. Миновали разрушенную мельницу, от которой остался почти сгоревший остов. Прошли лесопилку. Башня смотрелась особенно жутко, потому что наше путешествие опять упиралось в сумерки. Я понял, почему меня огладал страх. Рядом с башней я заметил пару человек, которые сидели у стены». Они не бросились мне в глаза по пути в поляны, потому что с той стороны их загораживала высокая трава. Здесь же ее не было, мы спускались с холмов. И хотя до башни была пара сотен метров, если не больше, зрение позволило мне увидеть коричневую кожу на обоих сидящих. — Там люди! — с нотками легкого испуга воскликнул Аврон. — Только бы не Конральд! «Посмотрим, что это за секреты у него такие».